Глава 4. Ладно, я пошла. Я я пошёл. Ага, удачи, да. А ответив на прощание Черноснежке и Харуюки, Ника вдруг потёрла щеку и наморщила брови. Ай, это не странно немного, а? М? Что странно? Ну, не так легко ответить. Ника скрестила руки и задумалась. Черноснежка чуть пожала плечами и сказала: Странная девочка. Ладно, за тобой подробный план сегодняшней операции, место и время появления Кром Дезастра. Ты точно с этим справишься? А, ага, предоставь это мне. Хорошо. Ладно, тогда я пошла. Я я пошёл. Ага. Вот даче, да? Нико закрыла двери. Черноснюшка отступила на шаг и развернулась. 23 января, пятница, 7:30 утра. Пока что всё было почти так, как во время обычных походов в школу. Тусклое освещение в общем коридоре дома, облачка белого тумана, выдыхаемые в холодный воздух. Всё как вчера. А лишь одно отличалось. Рядом с Харуяки шла девушка в опрятной форме средней школы Умесата с синим бантом. В правой руке она держала школьную сумку, а в левой магазинную, включив нейролинкер и посмотрев в пространство, Черноснежка непринуждённо сказала: Сегодня будет облачно. Надеюсь, обойдётся без дождя. Ладно, идём. А, ага. Харуюки кивнул и занял своё обычное место слева и чуть сзади от Черноснежки. Идя за ней, он думал, как в тумане. Ах, эта девушка, моя старшая сестра, а та вторая младшая. «Не, не, такие вещи в реальном мире не существуют. Идти в школу вместе со старшей сестрой — это из какой-нибудь древней игры романа. Он покачал головой, тут как раз подъехал лифт, и Харуюки вошёл в кабину следом за сестрой. Даже если эта игра и эти девочки — моя старшая и младшая сёстры, всё равно такого не может быть, правда?» Таращась в пространство и буксуя мозгом от легкого недосыпа, Харуюки успел додумать до этого места, когда лифт, спустившись всего на два этажа, остановился на 21-м. Харуюки машинально отступил на шаг, давая место входящим. Как только дверь лифта скользнула в сторону, в кабину энергично запрыгнула и встретилась глазами с Харуюки еще одна девушка в школьной форме. Его давняя подруга Чири Куросима. Нет, нет, нет, нет, нет. Пока Хароюки мысленно стонал, большие кошачьи глаза Чиюри моргнули, и по лицу расплылась широкая улыбка. А, Харо, привет. Что ты сегодня рано? Что? Что? Как только она узнала школьницу, стоящую справа сзади от Хароюки, её голос и выражение лица изменились резко, от весёлого и непринуждённого через удивлённое к взрывоопасному. Харо, это что? Прошептала она, и её глаза подрагивали. В отличие от выпавшего в осадок Хороюки, Черноснежка поздоровалась с Чиюри как ни в чём не бывало. "Я, доброе утро, Курасима-кун. А, до... доброе утро!" Машиналино поклонившись Чиюри, затем ухватила Хороюки за галстук и заорала: "Что вообще происходит?" Это это не то, что ты думаешь. Отчаянно мотая головой, Харуки одной рукой, которую держал за спиной, запустил почтовый клиент и запросил помощи от единственного человека, способного спасти положение. Таку, выручай срочно. А что я не то, что я думаю? Суровый допрос явно продолжился бы, но тут лифт добрался до первого этажа и двери открылись. Харуяки взял Чиюри за плечи и развернул её на полуоборота. Вот, пошли в школу. Там отзанимаемся, вернёмся домой и за выходные обо всём забудем. Эй, а ну не меняй тему. Хароюки продолжал подталкивать за плечи в опёщую чеюри. Каким-то образом ему удалось мимоглядящих квадратными глазами жильцов доброться с ней до выхода из подъезда. И тут наконец сзади раздался долгожданный голос. Доброе утро, Харо. Доброе. В этот момент глаза так ему уставились из зачков на спокойное лицо черноснежки. Утро, командир. Затем друг Хоруюки, примчавшийся на полной скорости, едва прочтя мейл, сумел каким-то образом прошептать ему, выдыхая большие клубы белого тумана в холодный утренний воздух. «Хору, похоже тебе нравится наступать тигру на хвост». «Мне не нравится». «Мне не на столечко не нравится». Ответил Хоруюки и подтолкнул по-прежнему орущую «Объясняй давай!» Чири навстречу Такому. Тот абсолютно в своём стиле, спокойным голосом сказал Чиюри: "Чичан, я вчера тоже был у Харо". "Что? То есть как?" Глядя в полное подозрение лицо лучшей подруги и сохраняя способность дать чёткое, гладкое объяснение, до такого Хароюки было далеко. У нас возникла небольшая проблема с той программой. Мы устроили совещание дома у Хара, но оно затянулось. А если общественные камеры поймают ученицу средней школы на улице так поздно, могут быть проблемы. Так что у Сэмпаи не было выбора, ей пришлось переночевать у Хара. Правильно? Черноснежка, к которой был обращён последний вопрос, к счастью, добросовестно кивнула. Да, так всё и было. Вообще не нужно подозревать нас в чём-то странном, Курасима-кон. Несколько секунд Чюри молчала с непонятным выражением лица. Наконец, она тихо произнесла: "Опять этот brain burst". Все трое разом кивнули. Чюри надулась: "Как-то неубедительно. Это же всего лишь игра, так? Тогда чего вы они часами говорите?" "Это игра, но не совсем обычная игра." Оглядев просторный двор и убедившись, что никого больше нет, Харуики продолжил. «Я тебе уже рассказывал, она ускоряет мысли и создает другой мир, не такой, как этот, и поэтому там тоже много проблем, как и в реале». «Ммм...» Губы Чию резжались в линию, потом она с недовольным видом пробормотала. «В это я и не верю, ты говоришь ускорение, всё такое, но я просто не могу представить». Так, я поняла. Если вы дадите мне увидеть самой, я поверю. А Харо Юки распахнул глаза, Чюри пояснила, как будто это было нечто само собой разумеющееся. Эту игру же можно копировать и инсталлировать, правда? Поставь мне её тоже. Тогда я тоже стану этим, как его, вёрстлинкером. Ага. А. Ага. Этот возглас принадлежал не только Харуюке, но и Такому с Черноснежкой. Потом все трое разом замахали руками. «Не, невозможно, абсолютно невозможно!» Выдавил Харуюке, и Чиюри тут же ухватила его за щеки. «Что за дела? А ну давай её сюда!» «Нет, я говорил же, э эта игра не всем подходит!» «Этого я не узнаю, пока сама не попробую!» «Но ты в играх, совсем никакая!» И тут кошачьи глаза Чирив вспыхнули. Ясненька, хватает же наглости. Ну ладно, ты ещё увидишь. Я тоже буду тренироваться и буду играть лучше Хару и Такуна. Ага. Разинувший рот Харуяки увидел, что Чири смотрит непремиримо. Такое выражение лица он частенько видел раньше, когда они игрались в Чи. Оно означало: "рассказала, назад уже не поверну". Потом она оттянула щёки Харуяки до предела, как лепёшку мочи. Лепёшка из рисовой муки при приготовлении используется особые сорта риса, из-за чего лепёшка получается очень эластичной. А потом ты мне скопируешь этот бёрст, как его там?» Отпустив его щёки, ровесница и давняя подруга Хоруюки сказала «пе-е-е», высунула язычок и усвистела на невероятной скорости. «Тренироваться!» Пробормотал Хоруюки, потирая щёки, после чего повернулся к стоящему рядом Такому и низко поклонился. «Прости, Тако, из-за меня тебе пришлось врать чаю». Объяснение, которое Такому дал Чиури, было не на сто процентов правдой. Черноснежка заявила, что останется ночевать у Харуюки уже после окончания встречи. Такому улыбнулся и медленно покачал головой. «Да ничего». Лицо его оставалось спокойным, но Харуюки почувствовал в его выражении самоуничижительный оттенок и легонько закусил губу. Тогда Черноснежка заботливо спросила «Ой, Такомо-кун, я, может быть, лезу в твою личную жизнь, но ты и Курасима-кун, вы всё ещё, ну, вернуться к нормальным отношениям это потребует времени. Так он упожал плечами и поднял взгляд к безлистным кронам деревьев. Я много чего натворил. Кто знает, может, мы вообще уже не будем обычной парочкой парень и девушка. Но если Чичан хочет, чтобы я оставался рядом с ней, я останусь. Таку Хароюки попытался найти нужные слова, однако как всегда в самые ответственные моменты слова застряли в горле. Вместо него тихо заговорила Черноснежка. Если это тяжело для тебя или мешает твоим отношениям с Курасимой-кун, ты можешь его стереть. Брэйнбёрст. Глаза Такумо тут же распахнулись на всю ширену, однако затем он отчаянно замотал головой. Нет, я всё ещё должен искупить свои грехи перед тобой. И перед Хару тоже. Тебе, тебе вовсе не обязательно, ничего такого нет такого. Эти слова Харуюки сказал чисто машинально. Я не хочу от тебя какого-то искупления, и Сэнпай наверняка тоже. Brain Burst не для того существует. Ну, то есть эта программа, она, но тут бедный словарный запас Харуюки окончательно истощился. Такумо взглянул на него с болью в глазах, потом похлопал по плечу. Всё нормально. «Я ведь и дуэли тоже люблю. Ладно, проехали. Командир, я хочу с тобой посоветоваться». Он повернулся к Черноснежке и с серьёзным тоном спросил. «Как ты считаешь, шансы Чичан стать Берстлинкером нулевые?» Харуюки выпучил глаза. Выражение лица Черноснежки же почти не изменилось, она лишь склонила голову чуть на бок. «Ха-а-а, первое условие выполнено?» «Да». Не раздумывая, кивнул Такуму. Первое условие, которое должно быть выполнено, чтобы человек мог стать берстлинкером, носить нейролинкер с рождения. Так ему носил нейролинкер благодаря широким образовательным взглядам родителей, а Захару Юки часто присматривали дистанционно, поскольку и его мать, и отец работали. Таким образом, у них условие было выполнено. Чюри растили в семье полной любви, а она с рождения носила нейролинкер по другой причине. Её отца лечили от рака гортани. И ему было тяжело говорить, поэтому Чиюри росла, слушая мысленный голос отца по сети. Всё это так ему объяснять не стал, а Черноснежка не расспрашивала. "Ясно", кивнула она и посмотрела в ту сторону, куда убежала Чиюри. "Вообще-то, второе условие скорость реакции мозга, там нет какого-то жёсткого стандарта. Есть люди, у которых плохо с VR-играми, но Brain Burst всё равно установился. Однако пытаться сделать кого-то бёрст-линкером без полной уверенности большой риск. Ри риск? Повторил Хару Юки. Черноснежка посмотрела на него многозначительно и кивнула. Сейчас копировать и устанавливать брэйн-бёрст, то есть становиться родителям, создавая ребёнка, можно всего один раз. И даже если установка не удастся, это право будет утеряно навсегда. Один а один раз вырвалось у Хороюки, после чего он поспешно закрыл рот руками, продолжил уже потише. Но но тогда, значит, число бёрстлинкеров не будет сильно расти. Те, кто уходят, когда теряют все очки, и новенькие, их, наверное, в лучшем случае одинаково. В общем, Хоро, так ему явно знавший уже правила одного раза, подтянул дужку очков, как переносятся. Думаю, неизвестный нам администратор, который заправляет BrainBurst'ом, специально выставил верхний предел численности игроков около того количества, которое есть сейчас, 1000 человек. Это предел, который позволяет сохранить в тайне технологию ускорения. Это да, наверное, но даже так, когда-нибудь ведь секрет всё равно раскроется, правда? Сейчас Чиюри уже почти знает. Если если этот администратор и есть разработчик, когда-нибудь весь мир узнает про то, что есть Brain Burst и возможность нейролинкера ускорять мозг, отключат. Если он это учитывает и всё равно делает это всё, какая же у него цель? Харуюки развёл руками и посмотрел на Такума, потом на Черноснежку. Мы ведь не платим за игру, и рекламы никакой я тоже не видел. Большинство сетевых игр во всём мире получают прибыль двумя способами. Берут деньги с игроков в виде абонентской платы либо за покупку внутриигровых предметов, либо заваливают их тоннами проплаченные рекламы внутри игры. Либо одно, либо другое. Brain Burst вне всяких сомнений онлайн-игра, да к тому же с технологией ускорения, дающей пользователям невероятные преимущества. Аплата нулевая. Как не крути, а не сходится что-то на фундаментальный, хоть и несколько запоздало заданный вопрос к Аруюки, Черноснежка ответила с натянутой улыбкой. Размышлять об этом бесполезно, хруики кон. Чтобы об этом узнать, надо дойти до 10 уровня и услышать от самого разработчика. Однако две вещи я могу тебе сказать. Во-первых, как ты и сказал, вряд ли ускоренный мир будет существовать в таком состоянии, в каком он есть сейчас вечно. Рано или поздно о нём узнают, и рано или поздно Бёрст-линкеры перестанут существовать. А во-вторых, тот день, когда мы заплатим цену за право ускоряться, наверняка придёт. А может, остаток фразы не вышел изо рта, так и остался за чуть дрожащими губами. Однако Харой Юки, выдыхая белые облачка в холодный утренний воздух, угадал не произнесённые короткие слова. А может, мы уже платим? Черноснежка перевела взгляд на Такуму и коротко улыбнулась. Мы отвлеклись. Насчёт Курасимы Кун, мне кажется, её шансы стать берст-линкером достаточно низки, однако попробовать стоит. «Пра... правда, командир?» Такому глядя на неё во все глаза, Черноснежка кивнула. «Её физические способности весьма неплохи, судя по скорости, с какой она от нас убежала». «А, она лёгкой атлетикой занимается». На пояснение Харуюки Черноснежка хмыкнула и продолжила. «Ясно. Области мозга, которые отвечают за передвижение физического тела и виртуального аватара, практически одни и те же». Значит, в случае Курасимы Кун, возможно, мозг и соответствует нужным условиям. Проблема в том, насколько она жила с нейролинкером, но этого мы не узнаем, пока не попробуем. Ага. Но она даже разговаривать мысленно не умеет. Что касается тебя, ты чересчур специализируешься по части нейролинкера. Реальное тело двигай поактивней. И Черноснежка перевела в сгаллиат от моментально замолчавшего Хороюки на таком Такомо-кун, если Курасиме-кун удастся установить Brain Burst между вами, возникнет очень крепкая связь родитель и ребёнок. Однако эта связь не всегда плюс. Запомни это. Харуюки не сразу понял эти слова, произнесённые тихо, но с чувством. Не плюс, это значит минус. Между двумя Burst-линкерами, родителям и ребёнком, Как так может быть? Родитель наставляет, ребёнок восхищается. Тут просто не должно быть ничего тёмного, разве не так? Это не то, что отношения родителя и ребёнка в реале. Не то, что мой отец, который бросил мелкого меня и ушёл из дома. Не то, что моя мать, которая со мной не разговаривает, в лицо не смотрит. Между родителем и ребёнком в ускоренном мире, между Черноснежкой и мной, связь очень крепкая. Харуяки задрожал и глянул в глаза Черноснежке, стоящей рядом. Они, как обычно, ласково сияли. Нет, в самой глубине там что-то печальное или скорее страх. А может, это мне просто кажется? Харуяки думал о Черноснежке, наставляющей его как Бёрстлинкера, и вдруг у него в голове всплыл вопрос, который раньше не возникал. Кто родитель Черноснежки? А, это Начал было опасливо говорить он, но тут Черноснежка его перебила. «Ой, что-то мы тут долго стоим и разговариваем. Надо поторопиться, а то рискуем опоздать». А, Хару Юки поспешно задрал голову к низкому небу. В прорехах между облаками было уже светло. «О, точно! Хару, возможно, нам придётся пробежаться чуток». «А, не надо!» Как только ему хлопал его по плечу, а сам он мотал головой, хруюки всё не мог перестать думать о том вопросе. Догоняя быстро шагающую Черноснежку, он хотел спросить ещё раз, но слова почему-то не выходили.